«Но борьба уже начинается, господин Корнев», — продолжал он. «Извините, читали ли вы сегодняшний номер газеты «Солнце»? Это наиболее консервативный орган». Степан Григорьевич и Усуда вошли в длинный зал, одна из стен которого, сделанная целиком из зеркального стекла, была совершенно прозрачна. через нее Виднелась улица. Два ряда длинных столов занимали почти все неумеренно украшенное золотом помещение. Приглашенные расхаживали в одиночку по залу или, собираясь группами, громко говорили и смеялись. Усуда развернул перед Степаном Григорьевичем газету. «Вот что там пишут». Сегодня, в последний день Нью-Йоркской выставки реконструкции мира, полезно подвести итоги. Бросается в глаза, что наряду с такими ценными вкладами в технику, как компьютерный секретач и другие промышленные роботы, на выставке были представлены вредные утопические проекты, вроде большевистского полярного моста, которому уделяется, несомненно, ничем не оправданное внимание. Не говоря уж о технической абсурдности этой затеи, мы укажем лишь на совершенную бессмысленность соединения Аляски с удаленным пунктом Восточной Европы. Экономическая невыгодность создания транзитной точки в Европу на отдаленном севере американского континента – Ясна сама по себе и не требует никаких комментариев. Усуда посмотрел на Степана Григорьевича. Едва заметная усмешка пробежала по лицу Корнева. «Извините, господин Корнев, позвольте предостеречь вас. Самое опасное в борьбе — это недооценить врага. Кого вы имеете в виду, господин Усуда?» вежливо спросил степан григорьевич у суда показал пальцем на газету того кто заказал эту статью океанские пароходные компании к степану григорьевичу подошел к и дружески хлопнул его по плечу. плечухло стеен мне надо сказать вам пару слов он отвел его в сторону все идет прекрасно я уже передал заказ В одной из своих мастерских. Через два месяца я сообщу вам в Россию о результатах. Я не сомневаюсь в них, мистер Кандербль. Окей, мне нравится ваша уверенность. Но, несмотря на это, вам придется подождать с опубликованием наших технических планов. Мне несколько неприятно, что я не ставлю в известность своего брата. «Ведь проект принадлежит нам обоим», — серьезно сказал Степан Григорьевич. Кандербль похлопал его по плечу. «Окей, Степен, вы хороший старший брат. В свое время мне был бы очень полезен такой брат, когда я толкал груженные углем вагонетки. Мне пришлось пробивать себе дорогу одному». Степан Григорьевич сделал движение, пытаясь возразить, но американец не стал его слушать. Мисс Амелия Мэдж сидела неподалеку и, закинув ногу на ногу, нервно курила сигаретку. Она поглядывала на Кандербля взглядом охотника, уверенного, что дичь никуда не уйдет от него. Мисс Амелия была убеждена, что ненавидит этого человека. Герберт Кандербль заинтересовался арктическим мостом? Прекрасно, мистер инженер. Постараемся сделать это действительно мечтой вашей жизни. Отец тем временем станет во главе строительства. А там посмотрим. Мисс Амелия глубоко затянулась, защуяла глаза и тряхнула локонами, потом бросила папиросу на пол. Гости стали усаживаться за стол. Около каждого прибора лежала карточка с фамилией приглашенного. Андрей и Степан Григорьевич сидели по обе стороны мистера Мэджи. Рядом с Андреем оказалась Окини, а за ней у Суда. Соседями Степана были Амелия Мэдж и Герберт Кандербль. Лакеи в парадных парах, выстроились позади гостей, готовясь угадывать их малейшие желания. Мистер Мэтч поднялся. Лицо его было торжественно. Разговоры постепенно затихли. Лакеи, ловко изворачиваясь за спинами сидящих, наполняли бокалы. Уважаемые леди и джентльмены, я счастлив, что мне пришлось поднять первый кубок На нашем обеде, учредительном заседании плавающего туннеля, я поднимаю этот кубок не только за начало деятельности, но и за его конец, за осуществление русскими и американцами грандиозного проекта подводного плавающего туннеля между Аляской и Россией. Пусть это станет традицией, заложенный в космосе при совместном полете кораблей «Союз Аполлон». Я пью за успех и победу политического благоразумия и технической мысли. Мистер Мэльч был, безусловно, и прост, и великолепен. Все встали со своих мест и подняли бокалы. Почтенный судья вдохновенно продолжал. «Уважаемые члены ассоциации!» Сегодня начнет действовать организация, призванная содействовать мирному сближению народов мира. рождался гром аплодисментов и пронзительный одобрительный свист. Воодушевленный мистер Мэтч повысил голос. «Недалеко от то время, леди и джентльмены, когда вопрос за или против плавучего туннеля будет определять политическое лицо любого общественного деятеля, стремление его к прогрессу или злобно-упрямое желание сунуть палку в колесницу блистательной истории. Я еще раз поднимаю бокал, чтобы не только наши дети или внуки, мистер Мэтч с любовью посмотрел на Амелию, но и мы сами, вот эти самые ребята, что сидят здесь, могли бы как по волшебству, перенестись и Амяя, очевидцы утверждает что именно в этом месте блестящая речь организатора только что возникшего общества была прервана самым необычным образом. Мистер Мэтч покачнулся и сделал судорожное движение ртом, словно ловил воздух. Задребезжала посуда, со звоном вылетели оконные стекла, на пол посыпались осколки тарелок и блюд, из разбитых бокалов по скатерти разливалось вино.